Глава 13 Посох Константин Платонович, Киш посмотрел на меня сукоризной, Вы чуть с этим не убились, А хотите еще здоровую дуру взять? Спокойно, Дмитрий Иванович, Я знаю, что делаю. Он засопел, изображая недовольство, Но спорить не стал. Притащил ящик с Грэндуандом, и встал рядышком с интересом, наблюдая за моими манипуляциями. Не торопясь, я вытащил металлические футляры, раскрутил их и достал части посоха. Темное дерево, сердечник из темного сплава и навершие, выточенное из прозрачного куска горного хрусталя. Стоило собрать прибор в единое целое, как внутри потекли потоки эфира. Сначала тонкие, едва заметные, но с каждой секундой набирающие силу. У меня засосало под ложечкой. Грэнд принялся жадно аккумулировать эфир из окружающего пространства. Даже киш отшатнулся и отошел подальше, почувствовав эфирный ветер. — Константин Платонович, а не долбанет? — Не должно. Я всмотрелся в навершие посоха. Э, э э да тут накопитель интересной конструкции, совсем не такой, как придумал Бернулли, и гораздо совершеннее того, что я видел на учебном Грэндуанде в Сорбонне». «А долго он еще так?» — Киш отступил еще на пару шагов. «Очень неприятное ощущение. Долго, но мы его ускорим». Любой уанд во время работы получает некий отпечаток деланного мага-оператора. Чем дольше и чаще маг пользуется эфирным прибором, тем сильнее будет его след. Думаете, нервный принц сам по себе приобрел вредный характер? Как бы не так. Это наследство от его предыдущего владельца. Я бы и рад получить чистый мидл Но, вы найти мастера для изготовления нового очень сложно, а самому мне не осилить. К счастью, Грэнд Уанд в моих руках был совершенно новый, с девственно чистой эфирной фактурой. Уж не зная, откуда он появился во дворце Фридриха, но факт остается фактом. Кто-то спрятал там ни разу не использованный Грэнд Уанд, И он достался мне. Это открывало очень заманчивые перспективы. Осторожно я зачерпнул силу из Анубиса и тонкой струйкой влил в посох. Первое мгновение тот слегка противился, будто принюхиваясь к новому источнику, а затем жадно втянул все без остатка. «Ага, работает!» Я зачерпнул еще, влил и повторил операцию несколько раз. С каждой попыткой Грэн принимал эфирный поток все легче и легче, а затем и вовсе потянулся за новой порцией. Пора. Анубис, все это время наблюдавший за моими манипуляциями, сам устремился вперед и запустил в посох прямой канал силы. Древко в ладонях дернулось и стало выворачиваться из пальцев. Точно так же, как раньше нервный принц. Со всей силой я сжал посох, не давая выскользнуть. «Врешь, не уйдешь!» Почувствовав сопротивление, Анубис отбросил сантименты и ринулся в посох с полной мощностью. «Давай, поднажми!» Кожу на ладонях обожгло жаром, пронзило разрядом тока, а следом по запястьям побежала изморозь, словно ледяные кандалы. На мгновение я вспомнил Фонкатте, стальные браслеты и цепь, которая его придушил и со всей злостью надавил волей на посох, ломая сопротивление. — Я назову тебя... — Грандуант перестал сопротивляться и принял в себя эфирный отпечаток Анубиса, а следом, будто эхо, в голове послышалось имя. Последний довод. Я баюкал посох на руках, как младенца, а талант продолжал вливать в него силу, заполняя накопитель. Хорошо, очень хорошо. Сейчас удалось на практике оценить свой внутренний резерв. Буквально на днях я опустошил его и успел восстановить едва треть. Но зарядив грэнд почти полностью, потратил едва ли десятую часть. Выходит, момент всеведения, когда я контролирую талантом все вокруг, обходится просто в космическую цену. Таким количеством эфира я мог бы спалить весь Петербург разом. Константин Платонович, на плечо легла ладонь Кижа. С вами все в порядке? Обернувшись, я несколько секунд смотрел на него, не понимая, чего он хочет. Наваждение отпускало неохотно, словно болотная трясина. Нормально. Пересохшее горло першило, делая голос хриплым. Всё получилось. "Новый колдун Константин Платонович", киш покачал головой. "Так эфир крутило, даже мне дурно сделалось. Пить хотите?" Он протянул фляжку, но я отказался, почувствовав запах спиртного. «Вода есть?» «Простите», — Киш даже хмыкнул. «Не держу». Я встал и покрутил головой, разминая затекшую шею. На стрельбище наползали ранние сумерки, небо темнело, и где-то в вышине ползла яркая звезда — Юпитер. «Сейчас последняя проверка и поедем». Поднявшись на земляную насыпь, изображавшую редут, я кинул взглядом поле. Так-так, с чего начнем? Как же давно я не работал с Грэндуандом. Придется вспоминать приемы на ходу. Теоретически посохом можно рисовать те же знаки и печати, что младшими уандами. На деле же применяют несколько другие конфигурации — и некоторые специфические фигуры и связки. В свое время, когда пришлось сдавать экзамен по Грэндуанду, я взял в библиотеке книгу по таким штукам, да так и не вернул. При всех возможностях это не слишком популярная тема. Изготовить посох сложно и дорого, заряжается без таланта он очень долго, да и специалистов почти нет. «Кстати, конкурентов у меня в России точно не будет». Любопытный Киш последовал за мной, чтобы не пропустить эксперимент. Когда от взмаха посоха на другом конце стрельбища вздыбилась земля, он глухо ухнул и несколько раз хлопнул в ладоши. «Здорово у вас выходит, Константин Платонович. А что это? Похоже, на редут, кажется. Он и есть». «Только земляной вал у вас вышел немного кривой. Вот если ту стенку...» «Дмитрий Иванович, не придирайся. Я тебе что, военный инженер?» «Это так, небольшая проверка». Насчет «небольшой» я слегка слукавил. Редут получился шагов сто в поперечнике и приличной высоты. А что вал кривой, так я второй раз в жизни подобное строю. А на такие фокусы нужно набить руку». «Вы его так и оставите? Сейчас увидишь». Я подзарядил посох, глубоко вздохнул и начал представлять в центре редута огромный деланный символ. На практикуме по Грэндуанду в сорбонне нам показывали только оборонительные фигуры — создание флешей, редутов и рвов. Ну и кое-что дополнительное, типа передвижения скалы — которую студенты мотыляли по полю туда-сюда, и обращение вспять небольшой речки. А вот атакующих символов не преподавали. Для обычного деланного мага в этом нет никакого смысла. Только в справочнике я видел создание огненной ловушки, да и то почти не запомнил. И вот теперь пришлось импровизировать, опираясь на базовые знаки и логику работы с посохом. Хитрая, крученая фигура из знака огня и печати силы в одно мгновение возникла за земляными стенами. Даже с расстояния в пару верст я чувствовал, как от нее тянет эфирным полем. А что будет-то? Киш рассматривал редут с ленивым интересом. «Маленький взр...» «Если фигуру по созданию редута я скорее переоценил...» то вот боевую связку наоборот. На дальнем конце стрельбища полыхнула ослепительная вспышка. Я едва успел проморгаться, чтобы увидеть вспухающий белый шар огня, а следом нас с кижом опрокинула ударная волна, а по ушам врезал грохот взрыва. Валясь, присыпанный землей, я не сразу сообразил, что орёт киш со всем восторгом, на который может быть способен мертвец, закручивая выражение в десяток этажей. «Твою душу, бога, мать Константин Платонович, вы гений! Вот так их!» Я тряхнул головой и приподнялся. Киш стоял на земляном бруствере, порядком осыпавшемся, и смотрел куда-то вдаль, размахивая руками. Встав и подобрав посох, Я подошел к нему. — Ёшки-матрешки! Захотелось тоже выматериться. На том конце стрельбища вместо моего редута пылала огнем здоровенная воронка, а над ней, будто огромная поганка, вставала в небо грибовидное облако на тонкой ножке. — Потрясающе! — Киш обернулся ко мне. — Давайте еще раз бахнем. — Бахнем. Я хмуро оглядел стрельбище. «Обязательно бахнем, Дмитрий Иванович. Но потом...» «Ну, Киш посмотрел на меня, как обиженный ребенок, которому не дали конфету. Константин Платонович, что вам стоит? Вот сейчас как примчатся сюда хозяева стрельбища, как спросят, что тут происходит, что ты им будешь говорить? Все, закончили, я сказал. Собирай вещи и поехали отсюда». «Да что тут собираться? Шляпа твоя где?» Киш пощупал голову, не нашел на ней треуголки и принялся оглядываться. Пока он бродил по округе в поисках беглянки, я подзарядил посох и большим знаком разровнял поле. Нет никакой воронки и не было никогда, а грип уже унесло ветром. «Нашел!» — Киш помахал мне шляпой. «Тогда поехали. Садись уже, бахальщик». Спустившись к экипажу, я собрался разобрать Грэнт-Уант и убрать части в футляр. Но этому неожиданно воспротивился Анубис. Не пожелал расставаться с новой игрушкой и даже рыкнул на меня. И что теперь? Ходить с посохом и изображать то ли странника, то ли старика? Решение нашлось самым непредсказуемым образом а Анубис полез наружу, обволок посох силой, и тот пропал у меня из руки, будто растворился в воздухе. На все мои вопросы талант отбрыкивался, мол, спрятал и спрятал, а каким образом — неважно, понадобится — верну. Я чуть не поругался с этой заразой, чтобы он отдал посох немедленно. Киш, сидя на козлах, наблюдал, как я то достаю посох из ниоткуда — то снова его прячу и качал головой. — Вы фокусники собрались, Константин Платонович? — Будешь язвить, — я убрал посох, наконец разобравшись, как его прячет Анубис, и полез в экипаж. — С тобой проделаю то же самое. Стану тебя доставать, когда понадобишься, чтобы в остальное время не безобразничал. — Нет, уж увольте. Киш хлестнул вожжами, и мы тронулись. «Я лучше своими ногами. Належался уже в подвале, хватит». На всякий случай он прекратил бухтеть и до самого Петербурга молчал. Следующим вечером меня ждал Орлов. На этот раз его квартира должна была принять собрание заговорщиков, коим он и собирался представить меня. «Хорошо, что ты заранее приехал», — с порога заявил он и, чуть наклонившись, шепнул. «Ко мне пожаловал Панин, граф, который воспитатель Павла. Он тоже наш, но... но не совсем?» «Вроде того», — продолжил вполголоса Орлов. «Он больше всех уговаривал Екатерину выступить против императора, только хочет на трон посадить своего воспитанника, а не ее. Наших замыслов он не знает, зато активно планирует, что будет потом». — Зачем он приехал? — Я был против, — Орлов поморщился. — Но Екатерина рассказала ему про тебя. Ну вот он и захотел с тобой познакомиться. — Приехал, значит, познакомимся. Идем, посмотрим, что за гусь этот твой панин. Воспитатель наследника Павла оказался мужчиной слегка за сорок, с круглым лицом и длинным носом. Глаза выдавали острый ум, а улыбка, с которой он поднялся мне навстречу, была с легкой хитринкой. «Рад встретиться с прославленным некромантом!» Он протянул мне руку и представился. «Панин Никита Иванович», «Урусов Константин Платонович». Я налепил на лицо радушное выражение. «Взаимно рад видеть». Безымянный палец на моей левой руке неожиданно обожгло жаром. «Перстень Тау» я уже и не вспоминал о нем насякок обычную безделушку это что же панин масон ничего себе сюрприз надо с этим сударем поаккуратнее кто знает какие цели он преследует на самом деле григорий григорьевич панин обернулся к орлову вы не распорядитесь насчет чая если вас не затруднит орлов кивнул и порывисто вышел из комнаты «Ах, Константин Платонович!» — граф продолжал улыбаться. «Как вам показался при личном общении Сен-Жермен? Я слышал, он специально приехал в Россию и искал встречи с вами. Чем вы его заинтересовали?»